Знакомство. Ну что, все пришли в себя? Лаира была спокойной. По пятам за ней ходил большой Бил. Еще раз повторяю для особо одаренных, что это не розыгрыш. Мы на самом деле попали неизвестно куда. И наберусь смелости предположить, что не все помнят, кто они на самом деле. Да, поддакнул здоровяк. — А по какому лесу вы тут рулите? Это был Стив, рыжий весь в веснушках мача, которого недавно приложили по голове. — Да, да, да, — подбудрили новоявленного оратора трое, Боб, Игнат и Джордж. Девчонки только поглядывали пока на дискутирующие стороны и, не вмешиваясь, внимали А одна мадемуазель с задатками феминистки, откровенно блондинка с длинными ногами, Дина вроде, собрала около себя трех девушек. Это Марго, красавица с зелеными глазами. Это Яна, немного пышная во всех местах девушка. Это Вика, совершенно обычная. Остальные девчата, Алиша, Варя и Изума, прижались друг к другу. а парни, которые не выбрали пока нищую сторону, это Ли, Саид и Магомед, спокойно наблюдали за происходящим. «Итак, все мы оказались тут не по своей воле. Мы не знаем, — Лейра сделал ударение, — зачем и с какой целью оказались в такой замысловатой ситуации, да и вообще, каким образом нас сюда занесло. Какие есть решения и предложения?» — задал вопрос кто-то из парней. — Думаю, надо держаться вместе, — выкрикнул Джордж. — Ну что за идиот это сказал? — И так ясно. Действие в критической ситуации, что ли, озвучил? — из изума, очень похожа на японскую девочку. — Наверняка. Или немец, или англичанин. — Тихо! — громогласно граф бил и посмотрел на сестренку. «Давайте все попытаемся вспомнить, кто мы и откуда», — продолжила Лаира. Все начали судорожно припоминать, тужиться, морщить лбы, сдвигать брови. Так долилось около десяти минут. Никто не вспомнил ничего из прошлого. Не получилось. Только немногочисленные, совершенно обобщенные факты и никакой конкретики. «Ладно, давайте подождем». Все равно с нами должен кто-то связаться, вступить в контакт, так сказать, и объяснить положение дел. А вы, ребята, попробуйте искать выход из этого помещения», — подвела итог Лаира, кивнув на Али и Магомета с Саидом, стоявшими своей кучкой. Большего она придумать в данной ситуации не смогла. Никто не обратил внимания на открывшиеся небольшие отверстия воздуховодов, скрытые до этого момента. из которых на ребят спустился сон. Никто не видел, как механические манипуляторы разместили их тушки в отдельных комнатах, точнее каютах, как аккуратно щупальца механоидов, спокойно и без спешки, омыли и высушили ребят, разнесли по отдельным каютам и уложили в ложа.